Глава седьмая. Крысиный король. Саймон знал, что пялятся невежливо, но ничего не мог с собой поделать. Всё его внимание занял клубок крыс, остановившийся в паре метров от них. Он в жизни не видел ничего подобного. Кто из них крысиный король? – шепнул он Уинтер. Никто. Так крысы наказывают своих, связывают их хвосты вместе и издеваются над ними, – прошептала она в ответ. «Я же говорила! Они посмешище даже в собственном королевстве!» Саймону они посмешищем не казались. Пусть они и не могли нормально передвигаться, зато словно вышли из настоящего кошмара. «Отвечайте!» — «Отвечайте потребовала одна из крыс. Среди них она была самой большой, с неестественно вытянутой мордочкой и сальным спутанным серым мехом. «Кто вы такие?» «Саймон», — представился он. «А это Уинтер». «Саймон!» — пробормотали остальные крысы. «Уинтер!» «Нарушители!» — произнес главный, и бормотание стало громче. «Мы не принимаем нарушителей!» «Да нам тоже здесь не особо-то нравится!» — сказала Уинтер, и Саймон пкнул ее локтем в бок. Она прожгла его взглядом. «Я ищу маму!» — сказал он храбрым голосом, хотя все внутри дрожало. Ее похитила стая крыс, и я хочу узнать, где она. Ее зовут Изабель Торн. Изабель Торн, Изабель Торн, Изабель Торн. Пробормотали крысы в унисон. Нам известно все, но у всего есть цена. Я отдам все, что попросите. И что же у тебя есть такого, чего нет у нас? Поинтересовался крысиный король. Саймон огляделся в поисках чего-нибудь, что могло их заинтересовать. У него в рюкзаке были только одежда книги и мамины открытки, а из ценностей одни лишь карманные часы, подаренные мамой. Но он скорее отрежет себе руку, чем отдаст их. «Кинжал!» — выпалил он неожиданно, вытаскивая клинок, отданный дядей Дерелом. «Я отдам свой кинжал!» — лидер фыркнул. «И зачем нам человеческое оружие?» Отчаяние усиливалось. Должно же найтись хоть что-нибудь. Его взгляд вновь упал на крысиного короля и в голове возникла идея. «Я вас развяжу!» — шипение смолкло. «Что ты сказал?» — переспросил лидер. Саймон заткнул кинжал за пояс. «Наверное, вам непросто искать пропитание и передвигаться. Готов поспорить, и в метровую целую вечность не были». Он слабо представлял, как они вместе спускаются по лестнице. «Расскажите, где мама, и я вас развяжу!» Крысы переглянулись. Саймон расслышал шепотки, а потом лидер наконец-то приподнялся на задних лапках. «Развяжи, и мы подумаем над твоим предложением!» «Откуда нам знать, что вы не сбежите?» спросила Уинтер. Лидер потер передние лапки. «Довериться!» Она фыркнула. «Я вас умоляю! Я скорее голубю доверюсь, чем крысе!» Крысиный король моментально вздрогнул, и несколько крыс поглядели на небо. «Я вас развяжу, но если сбежите...» «Если хоть кто-то развернется до того, как вы скажете, где мама, я натравлю на вас всех голубей Нью-Йорка. Мы с ними дружим», — добавил он. «Так что, если хотите еще хоть раз увидеть метро, то держите слово, поняли?» Крысы зашептались, и послышался нервный писк. «Ладно», — наконец сказал лидер. «Развяжи, и мы все расскажем». Саймон присел рядом с ними. «Не шевелитесь» сказал он, расправляя свалявшийся мех, насколько возможно. Хвосты спутались куда сильнее, чем он ожидал, и напоминали узел размером с бейсбольный мяч. Скривившись, Саймон стал искать, откуда начать. Узлы ему никогда не поддавались. Но в конце концов он нашел жалкий кончик хвоста. «Просто подождите, хватит дергаться!» — попросил он, начиная медленно развязывать скрученные хвосты. Прошла минута, и по щеке сползла капля пота. От крысиного короля так сильно воняло, что Саймону приходилось дышать через рот. Но даже так он ощущал на языке гниль. «Что ты возишься?» — поинтересовалась Уинтер, закатив глаза к небу. «Если стая нас найдет, то мы здесь как на ладони. Хочешь сама ими заняться?» — спросил Саймон. Он выпутал половину хвоста и добрался уже до кончика следующего, как вдруг заметил, что его пальцы в грязи, о происхождении которой он предпочитал не задумываться. Уинтер присела рядом и скривилась. «Какая гадость!» Бормотание крыс стало громче, и Саймон недовольно глянул на нее. «Они тебя слышат!» — заметил он. Она фыркнула и ткнула его локтем в бок. «Плевать! Двинься!» «Да, пожалуйста!» — сказал Саймон, вытирая руки от траву. «Это не так легко, как кажется. Для тебя возможно!» Уинтер глубоко вздохнула и взялась за дело с легкостью, развязывая хвостики ловкими пальцами. Саймон пораженно уставился на нее. Когда он наконец-то решился заговорить, она успела освободить уже трех крыс. Как ты? Просто кто-то неуклюжий бабуин, вот и все. Из узла выскользнули еще два хвоста: Тут просто мех и крысиные отходы. Они все слиплись, а хвосты не настолько запутаны, как кажется. Саймон смотрел, как Уинтер высвобождает крыс одну за другой. Большинство хвостов гнулись под странными углами, но крысы не возражали. Они нежно прижимали к себе хвостики, как часто делал Феликс. Саймон их понимал. «Давно вы связаны?» — спросил он у лидера. «Много лун! Много лун!» — отозвался тот. Когда Уинтер наконец-то его освободила, крысиные глаза засияли. Он осторожно осмотрел помятый хвост и сказал. «Как же я по тебе скучал!» Уинтер вытерла руки о землю и встала, не касаясь одежды. Все. Отвратительно, но готово!» «Куда вы забрали маму Саймона?» «Не мы», — заметил лидер, — «а крысиная армия. Без хвостов нам туда нельзя». «Так куда ее забрали?» — спросил Саймон с нарастающим нетерпением. «В самое безопасное место в зверином царстве», — сказала крыса. «Куда попадают одни лишь сильнейшие?» Стоящая рядом Уинтер выругала себе под нос. «То есть...» «Да», — ответила крыса. «В зоопарк». Уинтер взвыла так громко, что половина окружавших их крыс бросилась в рассыпную. «Ну, конечно! Конечно! Столько возможностей, а Альфа заперла ее там! Ну не прекрасно ли, а?» «Теперь мы хоть знаем, где она», — выдохнул Саймон. Он не видел в зоопарке ничего страшного. Но не успела Уинтер объяснить, как бывший лидер крысиного короля захромал им навстречу. «Если пойдешь за ней, погибнешь», — сказал он, сверкнув глазами-бусинками. «Берегись, звериного короля, Саймон Торн!» «Это что, еще какой-то правитель?» — спросил Саймон. «Вот только очередного врага им сейчас не хватало». Правда, крысы исчезли в ближайшем кусте, так ничего и не ответив. Саймон, нахмурившись, отвернулся к Уинтер. «Прошу, скажи, что ты знаешь, о чем он сказал?» Уинтер мрачно рассмеялась. «Альфа забрала твою мать в зоопарк Центрального парка. Я не про...» Он осекся неважно. «Ну так пойдем за ней». «Ты хоть раз был в зоопарке?» — поинтересовалась она, и Саймон пожал плечами. «Видел его с улицы, но...» «Но дядя никогда тебя туда не водил. Орион тоже не разрешает приближаться к зоопарку», — добавила она. «А знаешь почему?» «Львы кусаются?» Уинтер бросила на него кислый взгляд. «Зоопарк — просто прикрытие. На самом деле там скрывается приют». «Передовой результативный институт для юных талантов». Это академия, в которой Альфа обучает свою армию. Она лично выбирает самых умных и самых опасных молодых анимоксов из зверей, насекомых, рептилий и подводных животных. И поскольку все у нее в подчинении, они не могут отказать. Альфа промывает им мозги и превращает в машины для убийства. Через пять лет учеников возвращают в их царство, но они остаются верны ей. Там обучаются все высшие чины пяти царств, кроме нас, — горько сказала она. Когда Альфа взошла на трон, она перестала допускать птиц. Все еще не понимаю, зачем держать маму в академии», — сказал он. «Она могла спрятать ее где угодно. У Альфы есть недвижимость по всему городу, даже пара островов к северу отсюда. Я думала...» — Уинтер замолчала и помотала головой. «Но нет. Разумеется, Альфа забрала ее в приют». Во всех пяти царствах не найти более защищенного места. Кто бы ни попытался туда пробиться, волки разорвут их задолго до встречи с учениками. Даже птицам Ориона путь туда заказан. — Но в зоопарк ежедневно ходят сотни людей, — сказал он. — Хочешь сказать, туда невозможно проникнуть? Всего-то и нужно, что купить билет. — Приют скрыт. Он... До них донёсся тихий клекот, и Уинтер резко обернулась, глядя в небо. Ветви над головами закачались, и она смертельно побледнела. «Орион!» Времени на раздумья не было. Саймон побежал в сторону зоопарка. Если Орион уже нашел их, то очень скоро в погоню за ними пустятся все птицы города. «Саймон, нет!» — крикнула Уинтер, помчавшись за ним. «Нам туда нельзя!» Он не ответил. «Может, ей нельзя идти в зоопарк, но если есть шанс найти там маму, он должен рискнуть» даже если его поджидает волчья стая, готовая разорвать в клочья. «Ты не понимаешь, если с тобой что-то случится, Орион меня убьет!» Уинтер догнала его и побежала рядом. «Тогда вернись в небесную башню и скажи, что пыталась меня остановить, но я тебя не послушал», — сказал он. «А я пойду в зоопарк». Уинтер издала странный звук, нечто среднее между выдохом и полузадушенным ругательством. «Если ты пойдешь, то и я тоже». «Тогда они жалуйся и шевелись!» Он практически чувствовал затылком ее прожигающий взгляд. «Из-за тебя нас обоих убьют!» «Из-за меня убьют только меня самого!» — сказал он. «Если хочешь пойти со мной, отвечай за себя!» «Не могу же я отпустить тебя одного, согласись?» — спросила она. «А то перепутаешь Академию с какой-нибудь нарой. Саймон не ответил. Она могла сколько угодно делать вид, что идет с ним ради его же безопасности, Но он видел, как она сильно любит Ориона, и понимал, она скорее встретится с волчьей стаей, чем вернется в небесную башню без Саймона. Он бежал через парк настолько быстро, насколько мог, а Уинтер следовала за ним. Над головами уже кружили три ястреба, явно сообщавшие Ориону их местонахождение. «Сюда — Сюда! — сказал он, забираясь на скалу, отделяющую зоопарк от остального парка. Уинтер остановилась, отбрасывая с лица длинные спутанные волосы. «Ты что делаешь?» «А ты как думаешь?» Пробираешь через задний вход!» Саймон заглянул на скалу. Там, за кирпичной стеной, стоял пустой зоопарк. Видимо, он уже закрылся для посещения. Саймон огляделся. Прямо под ними, в лучах заходящего солнца, поблескивал пруд. Если бы он прыгнул, плеск мог привлечь внимание, но выбора не было. Он глянул на ястребов, кружащих над головой. Времени на раздумье тоже. «Ты с ума сошел!» сказала Уинтер. А если там пираньи? В пруду в центре Нью-Йорка? Сомневаюсь. Но когда Саймон стянул рюкзак и перебрался через скалу, повиснув над водой, сердце заколотилось. А вдруг Уинтер права? Вдруг под водой действительно скрывается кто-то? Кто предпочтет скорее съесть его, чем помочь? Или вдруг он сломает ногу? В небе раздался пронзительный орлиный крик. Орион нашел их. Времени не осталось. Глубоко вдохнув, Саймон сиганул в воду. Пруд оказался глубже, чем он ожидал, и на несколько мгновений он ушел под воду с головой, достав ногами до дна. Что-то тонкое и скользкое коснулось голени, и он моментально оттолкнулся и выплыл на поверхность. «Все в порядке!» — крикнул он, вынырнув из воды. В небе все еще кружили ястребы, но теперь к ним присоединился еще и одноглазый орел. Выбираясь из пруда на деревянный мостик, Саймон боялся, что они спикируют к нему, но этого не произошло. Он вытянул руки. «Кинь мне рюкзак!» Уинтер бросила Саймону вещи, не слышно что-то бормоча и не сводя глаз с птиц. Поймав рюкзак, он сразу же проверил гнездышко из носков, сделанное для Феликса. «Ты в порядке?» Феликс дрожал, а его усики нервно подергивались, но он был цел и невредим. «Поверить не могу, что ты пошел в зоопарк!» «Твой дядя пришел бы в ярость!» «Его здесь нет», — сказал Саймон. «И мы все равно ненадолго». Уинтер спрыгнула в пруд с громким плеском и сразу же всплыла, отплевываясь. «Да ты что, издеваешься?» — проорала она. «Тут же повсюду угри!» «Угри ничего нам не сделают, а птицы за нами не последовали», — заметил Саймон, протягивая ей руку. Ястребы все еще кружили в небе, но приземляться не торопились. «Они бессильны! Мы тут в ловушке!» проигнорировав саймона она вылезла из пруда ему пришлось закусить язык чтобы не рассмеяться в огромном шерстяном кардигане с длинными мокрыми волосами она походила скорее на вымокшую кошку чем на девочку и орион теперь меньше из наших проблем если твоя крыса мышонок твой кровожадный звереныш на нас донесет я сделаю из него шашлык феликс фыркнул Решив, что лучше им держаться подальше друг от друга, Саймон застегнул рюкзак. «Не обязательно вести себя так грубо, знаешь ли. Он мой друг. Он нас не выдаст. Я тебя умоляю», — сказала Уинтер. «Все грызуны одинаково глупые и вонючие. И со многими грызунами ты общалась. Я вот со многими. И да, они не гении, но хотя бы умнее голубей. Да кто угодно умнее голубей. Они позор нашего царства». Птицы благородные, верные, умные, заносчивые! Уинтер фыркнула: Мы создание высокого полета! И мы не виноваты в том, что остальные такие приземленные. Саймон стащил себе толстовку и выжил ее. Пойдем, покажешь, где находится приют, и я найду маму, и мы уберемся отсюда. Нам крышка! проворчала она, свернув на каменную дорожку. Саймон в последний раз поглядел на окружающих птиц а потом последовал за ней. Пока они шли, он внимательно следил за всем, что казалось хоть сколько-нибудь необычным. Саймон был в зоопарке только один раз, в прошлом году на школьной экскурсии, да и то в Бронкском зоопарке, где он весь день пытался не смеяться над мартышками, слонами и жирафами, потешающимися над посетителями. По сравнению с ним, зоопарк Центрального парка казался крошечным, а из-за холмов и скрытых дорожек Он скорее напоминал обычный парк, чем место, полное экзотических животных. Казалось, что пространства в парке не хватало даже для них, что уж говорить про целую Академию. На противоположном конце зоопарка, неподалеку от Пятой Авеню и Небесной Башни, он заметил высокое кирпичное здание. «Это Академия?» — спросил он, указав на него. «Нет, это Арсенал», — ответила Уинтер. «Там...» В вечернем воздухе раздался злобный рык и Саймон стиснул лямку рюкзака. «Кто там?» — окликнул он. Низко рыча из-за деревьев показался десяток волков. Саймон схватил Уинтер за руку, но не успел он кинуться бежать. Путь ему преградил крупный серый волк. Остальные сомкнули круг. Они были окружены.